Глава 30. Достаточно и ничьей. Бальтазар Шам и Дракси был не из тех, кого можно застать врасплох. Он увидел иглу, узнал руну, сразу понял методологию. В тот момент, когда он почувствовал укол булавкой, а вместе с ним и холодное вторжение разума колдуна, он начал беззвучно произносить первый стих надежного и универсального Яхазиэля. Он впечатал символы в свое сознание, расположил в правильном шестиугольнике и заставил вспыхнуть со всем своим возмущением. Он создал из них непроницаемую стену, затем, не отвлекаясь на адский вой, эхом разносящийся по затопленному трюму откуда-то сверху, сосредоточил всю свою волю на одной точке и в центре этого шестиугольника начал проделывать ментальное отверстие. Ибо игла, как и руна, были не как таран-галеры, оружие, бьющее только в одном направлении. Они были брешью, через которую можно совершить нападение, но из которой также могли выскочить и осторожные защитники. Они были проводником между двумя умами, и через них теперь потянулся Бальтазар, готовый поменяться ролями с этим самоуверенным взломщиком мозгов, но почувствовал, что его остановили. Движение его настоящих физических глаз показалось чрезвычайно сложным, но он заставил их закатиться вверх. Колдун беззвучно произносил заклинание, глаза сузились от яростной концентрации, указательный и большой пальцы вросли в иглу, застав в моменте, когда игла пронзила его кожу. Смущало уже быть рабом матери церкви, но превратиться в марионетку какого-то трюкача-афериста было бы слишком большим унижением. Бальтазар удвоил свои усилия. Он сметал все несущественное, игнорируя бурлящую воду, которая лилась вокруг тарана, игнорируя холод, поднимающийся к животу и выше, игнорируя острую боль во лбу. Он заставил свою волю продвинуться через иглу, через руну, в разум колдуна. Бальтазар одерживал верх. Чувствовал сквозь покалывание дрожь указательного и большого пальцев противника на игле, как будто они были его собственными. «Еще немного. Чуть-чуть. Еще». Что-то было не так. Он с трудом выговаривал слоги. Образ заклинания становился размытым. «Он забыл дышать?» Да! Пока Бальтазар пытался завладеть скользким мозгом колдуна, подлый ублюдок обошел с фланга и захватил контроль над его диафрагмой. Его зрение затуманилось. Он не мог читать дальше. Холодное присутствие Френоманта проникло в его голову, как стужа в кровь человека, застрявшего на леднике. Он почувствовал, как игла вкрутилась, и его ноги были вынуждены согнуться. Его спина соскользнула вниз по тарану, колени уперлись в палубу. Он по плечи оказался в холодной воде. Бальтазар напрягся, чтобы поднять руки, хотя бы пошевелить пальцами. Но он еще держал Баптисту. Руки сцепились намертво вокруг ее промокшего неподвижного тела. Мир становился бледным и размытым. В тенях над собой он увидел, как вялое лицо ученика Евдоксии дернулось. Увидел, как его рот изогнулся в тонкой улыбке. «Храброе усилие!» Бальтазар услышал не голос Френоманта, а свой собственный. Но обреченное усилие. Теперь, если мы прояснили вопрос о том, кто кого контролирует, пришло время откинуться назад и принять море в свои легкие, чтобы мы могли... Рука Баптисты выдернулась из воды и вонзила клинок в горло колдуна. Ледяное вторжение начало вытекать из разума Бальтазара, когда другая рука Баптисты схватила влажную мантию колдуна. Черная кровь струилась из уголков его рта, стекала с рукояти ножа, по которой он неловко перебирал пальцами. «Ткнул меня в лоб!» – прошипела она, вырываясь из жестких рук Бальтазара. Глаза колдуна закатились, когда она вытащила еще один кинжал и высоко подняла, сверкая мокрым лезвием с застывшими бисеринками капель. «Позволь мне вернуть долг!» Лезвие щелкнуло, словно расколов бревно, когда она вонзила его прямо ему между глаз. Вероятно, не самое простое место для осуществления убийства, но Бальтазару пришлось признать, что ради поэтической справедливости можно немного постараться. Ученик Евдоксий соскользнул в воду, и Бальтазар почувствовал, как его тело внезапно освободилось. Он тяжело вздохнул, закашлялся и снова тяжело вздохнул. Он вырвал иглу из лба, почти упав, его ноги превратились в желе. Баптиста схватила его подмышки и подтолкнула к тарану. Они на мгновение прислонились друг к другу, оба тяжело дышали. «Магия может быть высшим выражением». «Торжества человека над природой», – процедила она сквозь стиснутые зубы. «Но иногда нужно просто заколоть, ублюдка». «На этот раз», – выдохнул Бальтазар, – «мы находимся в согласии. Можно даже сказать, что мы составляем довольно эффективную». Баптиста не слушала. Она отпустила его и хмуро глядела в сторону входа. Он был потерян под бурлящими водами, которые теперь достигли ее груди и продолжали подниматься. «Ах!» — сказал Бальтазар. «Тебе нужна минутка?» — спросил Константин. Проблема якобы была в том, что у него было слишком много минуток, а не слишком мало. Он перепробовал все уловки, которые только мог придумать. Спотыкаясь о трупы, поскальзываясь на них, отвлекая его разговорами, затем молчанием, используя крутой наклон палубы, перила, мачту, дым, солнце, болт-баллисты, вклинившиеся в палубу, ничего из этого не сработало. Ничего из этого даже близко не сработало. — Лучше закончить, — сумел пробормотать он. — Корабль тонет. — И горит! Константин взглянул на пепел, нападающий вокруг них, словно не по сезону налетевший снегопад, полностью разрушивший планы на день. «Что случилось с этой наглой бродяжкой Алексией? Я видел ее где-то на вантах». Якоб воспользовался возможностью, чтобы броситься, и Константин презрительно отмахнулся. «Тебе действительно следовало бы отдать ее. Так было бы проще для всех». «Без сомнения» проворчал Якоб. «Но я всегда выбираю трудный путь!» Герцог ухмыльнулся. «Я твоя полная противоположность!» Он рванулся вперед, заставив якобы отшатнуться и вздрогнуть, когда вес пришелся на его больное бедро, его больное колено, его больные лодыжки. Он сумел инстинктивно парировать первый удар, даже заблокировать второй щитом, Враждебное лезвие царапнуло край, и Константин пролетел мимо, уже вне досягаемости для контратаки, но все равно собранный и готовый ко всему. Якоб даже не коснулся ублюдка. Слишком быстр, слишком искусен, слишком чертовски молод. Он был так же хорош, как и говорил. Если уж на то пошло, он был даже скромен. Якоб истекал кровью от дюжины маленьких порезов царапин и ссадин. Он чувствовал липкую кровь на рукояти меча, стекающую по щеке. Один сапог хлюпал при каждом шаге, тоже от крови. Становилось трудно дышать, не говоря уже о борьбе. У него даже не было сил скрывать этот факт. «Не хочешь ли ты назвать мне свое имя?» — спросил Константин. «Прежде чем все закончится». «Тебя это волнует?» «Ну, не очень». «Но это принято на дуэли, не так ли?» Он сделал ложный выпад и заставил Якоба отступить назад, прикрываясь щитом. «И я подумал, ты мог бы оценить мою просьбу, оценить чувство, что все это имеет значение». Он снова сделал ложный выпад и Якоб снова попался на его уловку. «А не просто полдень вторника». Якоб участвовал во многих дуэлях всю жизнь, «Достаточно, чтобы знать, когда он проигрывает». Но он сказал себе, «Здесь не обязательно побеждать, только выиграть время». «Кажется, послышался вой Вигги. Многое скоро может случиться». И он доверял солнышко. Если повезет, она уже увела Алексу в безопасное место. «О боже!» – прошептала Алекс. Она всегда думала, будто хорошо переносит высоту, но это оказался не просто спуск с конька крыши. Она чувствовала, как под ней зияет пространство, оглушительная пустота, ветер, заставляющий парусину хлопать. Ее одежда шуршит, мачта скрипит, наклоняясь все сильнее. Она сосредоточилась на шатком дереве прямо перед собой, на канатах наверху, за которые она цеплялась, на канатах внизу, по которым она шаркала ногами. Она продолжала упрямо идти, пока не протянула руку и не обнаружила, что ухватиться не за что. «Хорошо!» — услышала она голос солнышка. «Ты добралась до конца?» Эльфийка сидела в нескольких шагах от нее на большой наклоненной балке, которая держала передний парус. «Не смотри вниз!» Алекс, конечно, посмотрела вниз. Головокружительный спуск к пенящейся воде между двумя кораблями. Мачта казалась тоньше у далекой палубы. Там были фигуры. Некоторые двигались, некоторые определенно нет, и... Паруса горели. Ванты тоже, превращаясь в пылающую паутину, дым клубился серыми облаками. «О, Боже!» – пропищала она, а затем услышала леденящий душу вой внизу. «Это Вигга?» «Неважно. Встань на ног!» «На что?» «Бревно, которое держит парус, называется ноком. Конец нока называется...» «Сейчас самое время для урока грёбаной морской терминологии!» — закричала Алекс. Ветер сдувал слюну с её оскала. «Ладно, мы можем обсудить это позже». «Что?» «Если останешься жива». «Что?» «Встань и прыгай!» Солнышко протянуло руку. «Я тебя поймаю!» «Как ты можешь поймать меня? Ты весишь полпушинки!» «Ладно». Солнышко убрало руку. «Я тебя не поймаю». «Ты меня не поймаешь?» завизжала Алекс. «Ну, решайся». Тот, который был похож на лобстера, добрался до салинга и уже карабкался по рее к ней. «О, боже!» захныкала Алекс. Медленно, спокойно, крепко схватившись руками, она передвинула ноги на ног. Она сказала себе «Это конек крыши. Главное, не смотреть вниз или назад». Или куда угодно. Она медленно передвинула ноги, передвинула дрожащие пальцы. Дерево скрипело под ней, качалось, ничего ровного, ничего прямого. Дым заставлял ее плакать. Дым или беспредельный ужас. Просто прыгай! крикнуло солнышко. Пламя распространялось. Она отняла руку от дерева, подняла ее, шатаясь. Так хотелось оглянуться. Она заставила себя смотреть вперед, сосредоточившись на руке солнышка, на наклонившейся балке. Она сказала себе, что это безопасно. «О боже, о боже, о боже!» Она убрала другую руку. Она заставила себя сделать это. Она выпрямилась, широко расставив руки. Она стояла, балансируя, на конце рей, нока или чего-то еще, высоко-высоко над морем. Она согнула колени, собираясь с мыслями, устремив взгляд туда, куда хотела попасть. Устремлена к безопасности, устремлена к свободе. «Нах!» «На — закричала она в никуда, и это стало таким же бессмысленным воем, как у Вигги. Когда она прыгнула, ветер терзал одежду, волосы, вырывал ее голос. Она дико молотила каждой конечностью, как будто могла плавать по воздуху. Плыла, как могла. Ничуть не хуже, чем она могла плавать по воде, во всяком случае. Корабельный борт устремился прямо на нее и... Дыхание вырвалось прерванным хрипом от удара в пах, а затем мгновением позже в грудь, затем мгновением позже прямо в лицо, наполнив рот кровью, а череп ослепительным светом. «Алекс!» Рука схватила ее за одежду. Она раздраженно заворчала и отмахнулась. Хотелось спать. Но она сползала вниз, сползала с кровати из-за наклона. Веки трепетали, все яркое и блестящее, и. Она сделала глубокий вдох. Мельком качнувшиеся палуба галеры, маленькие скамейки и маленькие весла, так далеко внизу, мельком показалось бурлящее море, дым, клубящийся от их горящего корабля. О боже! Прошептала Алекс. Ее лицо онемело. Ее ноги обхватили накренившуюся рею, как будто она собиралась трахнуть эту чертову штуковину. Руки обнимали ее, как будто она собиралась за нее замуж. Честно говоря, у нее были и менее внимательные любовники. «О боже!» Ее рот был одной пульсирующей болью. Она попыталась проверить, все ли зубы еще на месте, но язык онемел. Ободранные ладони оказались полны за нос, руки содраны до мяса, Больная грудь в синяках, как будто она сражалась голыми руками с Бостро. Она хрипела и рыдала, стиснув зубы, глотая соленую от крови слюну, крепко зажмурив глаза. Однако что-то получилось расслышать сквозь ветер хлопающую парусину и собственное колотящееся сердце. Грохот, рычание и ужасные крики. — Не смотри вниз, — сказала солнышко. Вигга-волчица прошлепала между скамьями отвратительной галеры, где сидели грибцы. Они, конечно, больше там не сидели. Они кричали, выли и карабкались друг через друга, чтобы скрыться от нее. Насколько она помнила, все, что ходило, ползало или летало, боялось ее. Естественное положение вещей. Пришло и другое воспоминание: она гребла на своей скамье, улыбалась, пока они шли по китовой дороге. Пела с командой на пути к приключениям. Вигга волчица не умела петь. Чей же это был сон? Она опустилась на корточке, сбитая с толку. Что она наделала? А месть и хорошее мясо! И она нырнула среди убегающих грибцов, разрывая, кусая и осыпая все вокруг месивом из крови и частей тел. Но их было много. И ее трагедией всегда было то, что она не могла убить всех, как бы сильно ни старалась. Большинство убежало, перебираясь через скамьи и взбираясь по бортам корабля, чтобы броситься в море. Море жестоко и мстительно, но далеко не так жестоко, не так мстительно и не так мохнато, как Вигга-волчица. Она была очень мохнатой. Она остановилась, чтобы полюбоваться комковатыми буграми на задней стороне своих ногорук, э -э руканок. Такая мохнатая и теплая, как прекрасная липкая подушка. Она попыталась обнять себя, но только скрутилась в клубок и принялась бить и крушить, скача по скамьям. «Хочу обниматься!» — закричала она. К ней подбежал мужчина, лязгая и грохоча. Огромный мужчина, покрытый металлом и размахивающий мечом, так что ответом на объятия, скорее всего, было нет. Она уклонилась проскользнула над веслами и под ними, а он так ничего и не разрубил, кроме скамей. Она слышала, как он рычал на нее изнутри своей металлической головы, чувствовала его аппетитный запах, исходящий от закованного в металл тела. У него был плюмаш сверху, весь такой перистый и фиолетовый. Она укусила его, но перья попали ей в нос, и она отскочила, чихая. Он потопал за ней, высоко подняв меч, Она прыгнула на него и так сильно ударила о мачту, что весь корабль затрясся. Железный корпус состоял из узелков, поэтому она раздирала его когтями одной лапы, а когтями другой заставила его звенеть, как колокол, оставляя вмятины и проколы. Досталось и мачте, там теперь красовались следы от когтей. Она толкнула его на мачту позади. Искры и щепки, кровь и осколки, пока одна из его рук не повисла на лоскуте, а кровь не начала хлестать вокруг. Он упал, истекая кровью, и она разбила мачту, глубоко прорезав дерево своими когтями. В далеком, сквозь туман воспоминаний, она рубила, рубила. «Тук-тук!» – делал топор. «Пар изо рта, посланная в лес, чтобы найти новую грот-мачту». Улыбалась, когда дерево рухнуло в снег, а Олов хлопнул ее по плечу и сказал «Никто не валит их так, как ты». Воспоминание заставило ярость вскипеть, и как она валила то дерево, так же обошлась и с этим ублюдком. Она схватила его передними когтями, сгребла задними когтями, обхватила своими челюстями, разрывая, терзая и кусая зубами, и она «Вига!» — взревел кто-то, и это был монах. Она не видела его во сне. Он был настоящим, очень потным и запачканным пеплом, но довольно суровым. Он встал перед ней и заорал. Вены вздулись на его шее. «Вигга! Такое поведение неприемлемо!» Вигга-волчица застыла, сжав челюсти вокруг мачты, и моргнула. Очень редко кто-то мог противостоять ей таким образом, и на мгновение она не была уверена, как это воспринимать. Затем она отцепила зубы, и кровавые слюни с кусками дерева забрызгали палубу. Затем она прищурила глаза. Затем она издала прекрасное пульсирующее рычание глубоко из горла. Крадучись, она приблизилась к нему, потому что он смог поразить ее. Это было довольно грубо. — Хорошая волчица! — пробормотал брат Диас, отступая. Его рот стал очень, очень, очень сухим. «Спаситель, какая безмерная ложь! Это была нехорошая волчица. Это была убийственная волчица-демон. Худшая волчица в мире. Крадущаяся, пускающая слюни, шипастая и ощетинившаяся. Извивающаяся и текучие чудовища с большим количеством зубов, чем у крокодила, и большим количеством мускулов, чем у быка. Кажется, он совершил две очень серьезные ошибки. Первую, когда сказал Вигге выпустить зверя вторую, когда привлек внимание этого зверя. Он с ужасом наблюдал убийство команды, а затем уничтожение мачты. Был поражен, заметив, что кто-то цепляется за рею, высоко наверху, а потом еще больше изумился, осознав, что это принцесса Алексия. Он не имел ни малейшего представления, как она могла туда забраться, но при таком положении вещей она скоро окажется внизу. Через долгое и, скорее всего, смертельное падение – И поэтому, не задумываясь, он шагнул вперед. Возможно, в глубине его сознания таилась надежда, что волчица может снова превратиться в Виггу, как это было в гостинице, когда Якоб Исторно проревел те же слова. Но становилось все более и более ясно, как мало места для надежд в этой экспедиции. «Хорошая волчица!» Он едва осмеливался смотреть в эти оранжевые глаза, пылающие, как самая бездна ада, но и не решался отвести взгляд. Он чувствовал, только зрительный контакт ограничивал проклятого зверя, заставляя только наступать, а не разорвать на части немедленно. Горящие куски канатов или паруса носились по ветру, оставляя начинавшие тлеть пятна среди пустых камней и брошенных весел, среди изуродованных тел неудачливых грибцов. «Спокойней!» Пробормотал он, неуверенный разговаривает ли со своим собственным колотящимся сердцем или с волчицей, чье рычание заставляло палубу дрожать. Подошвы его ног гудели, мочевой пузырь вибрировал, его сапоги скользили по пролитой крови, хлюпая по валяющимся кишкам, пока он пятился. — Спокойная! льстил он, и пасть зверя изогнулась в еще более зверском рычании. Кровавая слюна забрызгала доски. Крак! Разрушенная мачта накренилась. Зверь развернулся с невероятной скоростью, и брат Диас развернулся почти так же быстро, убегая между последними скамьями, дико хлопая заляпанной чернилами рясой. Он услышал возмущенный рев позади, скольжение когтей по дереву. Он топал по накрененной палубе к корме. Спина покалывала от ужасного ожидания встречи с чудовищными зубами. Он прыгнул! И на мгновение он был свободен. Ветер обдувал его подрясник. Затем пенящиеся море хлынуло ему навстречу. «О боже!» – прошептала Алекс, когда еще один сильный толчок прошел по рангоуту. Она вцепилась в него своими ободранными и ногами, своими ободранными и руками. Раздался звон, затем еще дрожь по дереву, затем скрип и тряска. «О, боже!» Вся мачта наклонилась. Вбок, в пустоту. Парусина развивалась, как шлейф на огромном свадебном платье. «О, боже!» Когда мачта качнулась, она зажмурилась и сжала зубы так сильно, что они скрипнули. «Боже, пусть она качнется обратно!» Треск. Еще один толчок, и мачта снова сдвинулась. То же самое. «Еще больше звона, еще больше треска, еще более сильный наклон. И быстрее, как дерево, срубленное и падающее». Она беспомощно заскулила, прижалась каждой своей частью к безжалостному дереву, делала все возможное, разве только не кусала его зубами. Нельзя остановить падение, держась за то, что само падает. Но больше ничего не было. Она качнулась очень быстро, живот скрутила, Последние волокна дерево сдались внизу, и мачта окончательно упала. Ткань развивалась, веревки наматывались. Она полетела к кипящему морю. Ветер рвал ее волосы, вырывал слезы из глаз, мчался навстречу. Она открыла рот, готовясь закричать. Говорят, в такие моменты жизнь проносится перед глазами, но не для Алекс. Может, и к лучшему. И один раз на эту жизнь смотреть было достаточно тошно. Вода ударила сильно, как мчащаяся повозка. Холодные пузыри закружились вокруг нее, и внезапно все стало неважно. Не нужно двигаться, не нужно дышать, не нужно лгать. Она позволила морю засосать ее в тишину. Якоб ударил мечом и снова промахнулся. Промахнулся еще сильнее, чем в прошлый раз. Константин был ухмыляющимся, пухлым, насмешливым призраком в туманном дыму. «Корабль тонул!» — стонали бревна. Якоб точно знал, каково это. Он снова ринулся вперед, но теперь он был таким уставшим. Каждый вдох сопровождался мерзким скрежетом. Он чувствовал вкус пепла, чувствовал вкус крови. Все это было так знакомо. Когда дело касалось пепла и крови, он был знатоком. Его нога скользнула по окровавленной палубе. Лодыжка подогнулась, и он покачнулся, балансируя на одной ноге. Почувствовал мучительную боль в паху, от которой так и не излечился после того, как так неудачно сошел с той лодки в Венеции. Константин уже порхал вокруг него. Якоб попытался развернуться, старался поднять щит, но было слишком поздно. Описание его слишком долгой жизни всегда немного слишком поздно. Слишком поздно он усвоил уроки, слишком поздно дал свои клятвы. Он почувствовал холод укола между лопатками, затем сокрушительное копье боли в груди. Он бы закричал, если бы дышал, но вырвался только мучительный хрип, затем полукашель, полурвота, затем еще немного хрипа. Он знал, что увидит, когда посмотрит вниз. Ничего удивительного, но не было ничего приятного в этих знакомых обстоятельствах. Его рубашка стянулась к одной точке, точке, из которой расползалось темное пятно. Затем показался блеск металла. Затем ткань разошлась, и кончик меча Константина выглянул наружу, ярко-красно-стальной, в крови якобы. «Удар в спину!» Говорят, в конце концов, любой человек получает то, чего действительно заслуживает. Его меч выскользнул из вялых пальцев и со стуком упал на палубу. Он услышал легкие шаги танцевавшего вокруг Константина. Итак, он снова появился в поле зрения. Никаких сюрпризов в последнюю минуту. Он поднял расшитый рукав и неодобрительно понюхал его. «Теперь все будет вонять дымом. Я предупреждал тебя, что это плохо кончится». Якоб задыхался, кашлял кровью, с губ стекали красные капли. «И я...» — пробормотал он, но ему было трудно вдохнуть со сталью в легких. Константин шагнул к нему, наклонившись. «Это что было?» «Предупреждал...» Константин коснулся пальцем с кольцом задней части уха и подтолкнул его вперед. «Прошу прощения...» «Тебя...» «Тебе придется говорить громче, друг мой...» «Ты просто пускаешь пузыри из-за...» Якоб схватил его за плечи и крепко обнял. Константин ахнул, когда красное острие его собственного меча царапнуло по груди. Схватившись за Якоба, он широко раскрыл глаза от недоверия. «Всегда заканчивается плохо», — прошипел Якоб. Он дрался во многих поединках. «Достаточно, чтобы знать, когда не победит. Но когда не можешь умереть, достаточно и ничьей». Он опустился. Это было несложно. Потребовались все усилия, чтобы удержаться на коленях, а собственный вес доделал остальное. Позолоченная навершия меча Константина стукнулась о палубу. Клинок скользил сквозь якобы, пока перекрестие не уперлось в спину. Герцог пронзительно взвизгнул, когда острие прошло через грудь, вырвалось у позвоночника и дальше через мышцу правого предплечья Якоба. Не самый почетный конец поединка, может быть, но Якоб не давал клятвы драться честно. По крайней мере, в этой части его клятвы были разумными. Герцог Константину уставился в лицо Якоба. Глаза выпучились, вены напряглись, розовые щеки дрожали. Затем он выдохнул с кровью и обмяк. Якоб снова остался там, где в конечном итоге оказываются все мужчины. Один на один с последствиями содеянного. Он так и лежал там, пронзенный. Рукоять меча прижата к спине. Лезвие прошло прямо через него. Мертвый вес Константина сверху. Он слабо шарил рукой, которая не была прижата, но он едва мог дышать, не говоря уже о попытке освободиться. Боль была совершенно невыносимой, разумеется. Клочья горящей парусины полетели вниз. Вода начала захлёстывать палубу. Корабль тонул. Холодная солёная вода заменила горячую солёную кровь. Он уже попадал в безнадёжные ситуации. Он играл ведущую роль в некоторых печально известных катастрофах, но это была просто конфеткой. Он беспомощно усмехнулся. «У нас...» «Затруднение», — прошептал он. Море хлынуло через корму и унесло его.